По ним сонно ползали горячие, как на огне кованные осы. Край сагроном уставился в окно и вдруг с удивлением сказал: "О, да к тебе, пан старост, красавица идет. Неужели и теперь может быть такое диво?" Глянул магазинник и не поверил своим глазам. У ворот стояла как осенний луч опечаленная Оксана. а к ней от проволоки тянулись и дотянуться не могли волкодавы почему он их не закрыл в канурах ему стыдно стало перед оксаной за этих псов что охраняли его да и за свою жизнь что как была так и осталась бесплодной словно горсть песка магазинный провёл ладонью по щекам чтобы разровнять морщины выскочил из хаты цыкнул на волкодавов и пошёл к воротам добрый день оксана Нет, теперь добрых дней. Даже не взглянул на него. Добрый, потому что ты пришла. Это горе моё пришло, вздохнула Оксана, ожидая, пока он откроет калитку. Что там у тебя? искренне забеспокоился магазинник. Не корову ли забрали? Если б корову, дядька. И до сих пор это дядька не перегорел. Тогда пан староста. Ещё лучше, насупился магазинник. Заходи, нечасто у нас такой праздник бывает. Женщина только плечами пожала и молча направилась к жилью. Вот, впервые пришла к нему Оксана, а тут черт знает, что делается. В хате не убрано, самогон и цибуля воняют, а на другой половине что от -то бормочь тот бесов мумие вет. Хорошие гости, да не к времени. Ещ надо было ждать Оксану столько лет, чтобы вот так встретить. Ты извини за непорядок. Принимал из Крайса одного пропоицу, который безбожно хлещет всё, кроме кипящей смолы. Один может бутыль самогона выпить. У меня французское вино есть, может, пригубишь? Посуетившись, магазинных с бутылкой остановился против женщины, а та одним укором прожигает его. Неужели вам, дядька, в такое время до напитков и закусок? А почему? Война, прости, не укорачивает живот ни мужчинам, ни даже женщинам. Садись. Я и постою. Боишься хату пересидеть? Боже, что я только плету. Вашу хату никто не пересидит. Она ведь на каменных бабах поставлена. И словно ножом пронзает его. Может, поэтому и все здесь каменным стало. Во, он как-то и заговорило. Зловеще понизил голос магазинник. Так можно не только до сердца, но и до чихт печенок добраться. И это может быть. Добирайся, добирайся. За этим и пришла? Нет, не за этим. Строго взглянула на него. говори. Разные выбрали дядька грехи на душу. Но не берите последнего. Это шкакова. Смерть командира, отпустите его. За это вам многое простится. А кто тебя послал ко мне? вскрикнул магазинник подполья. Презрение обметало лицо Оксаны. Не слишком ли много хочется знать в вашей голове, магазинный уже спокойнее сказал, не играй, Оксана, с огнём, ты, кажется, и до сих пор не знаешь, что такое жизнь. А вы будто знаете. Разве жизнь вас погнала в старость? Вот тебе и встреча со своей недоступной. Магазинник хмуро глянул на Оксану. А знаешь ли, молодится, что за такие идеи в Гестапо и красоту бросают солдатам на подстилку? Тогда горькими слезами зарыдаешь, да не поможет. Оксана вздрогнула, но сразу же овладела собой. Тогда бегите, пока ноги есть в Гестапо. Там наградят и за командира, и за меня. Глядишь, за нашу кровь и хуторок вам достанется. Как ты говоришь, как умею. Ох и ведьмочка же ты, такое сказать. Напрасно хочет заметить во взгляде Оксаны хоть капельку тепла. Неужели и в ней война сожгла его? Ещё раз и я, и женщина наш просим вас. Отпустите несчастного. Подумайте и отпустите. Она спокойно вышла из хаты, а он, проклиная сегодняшний день, бросился за ней, чтобы защитить от волколадавов. Оксана, подожди, поговорим, сколько не виделись. Но больше он не услышал от женщины ни слова. С улицы Оксана повернула на огород. И он ещё долго видел, как она шла между зелёной коноплёй и последним золотом подсолнухов. Вот дошла она огородами до самой церкви. до той колокольни, где хотела приворожить Ярослава. Теперь тут два полицая, высунув языки из окон головы, лузгают семечки, пока не увидят жандармского обер-ефрейтора, который муштрует их. Тогда ухватятся за винтовки, и одна бдительность застынет в их бурках. Но да всё равно от обер-ефрейтора получит своё швайны. Через какое-то время после тяжелых раздумий магаза́нник все же поплёлся в полицию, решив сдать чавняра кому-нибудь на лечение, а там пусть и выкрадут его. Но было поздно. Полиция и как раз уложили навоз раненого командира, готовясь везти его в край. Последний грех, вспомнил староста слова Оксаны. И почему он так сплехавал, когда увидел командира на чердаке у Василины? Ну разве нельзя было заговорить зубы глупому терешка? А чего вы так спешите с ним? как бы равнодушно спросил комендант полиции, который не очень твёрдо держался на ногах. Ковсюк нас в шею гонит. говорит этот командир, даже в окружении подбивал немецкие машины. раненый подбивал ей же такие ничтожные